Глава одиннадцатая. Едва начало темнеть, я уже в полной экипировке сидела в центре кладбища и, положив обнаженный меч на колени, терпеливо ждала, сменив легкую кольчужку на тяжелую броню, которая единственная могла защитить меня от таких когтей, как у здешних тварей, нахлобучив на голову шлем и закрыв руки не кожаными перчатками, а кольчужными, с трудом очищенными от ржавчины всего лишь неделю назад. Все вещи, включая дорожный мешок и лишнее железо, я оставил у ограды, вместе с Шейри, и его искренним возмущением, готовым перейти в самую настоящую обиду. Но тварь могла почуять присутствие демона и не прийти этой ночью. Она могла затаиться или вовсе сбежать. Тиксы, говорят, безмерно трусливы. А они нужны были мне, как воздух. Так что я пообещала Лину, что позову, если станет слишком жарко, и выдворила его за пределы кладбища. Торчать тут еще несколько ночей в ожидании испуганной дичи я не собиралась. Сидеть оказалось неудобно. Могильный холмик подо мной был хоть и твердым, но ужасно низким, а наваленные сверху камни никак не желали выдерживать мой вес и без конца норовили рассыпаться или же больно кололи острыми боками, если я начинала ерзать, пытаясь устроиться поудобнее. «А шуметь тут нельзя!» У Тиксы очень чуткий слух, и если я ее спугну, она вполне может заныкаться в своей норе еще на пару недель. К слову сказать, гнездо мы с Лином так и не нашли, из чего сделали закономерный вывод, что оно тоже находится тут, на кладбище. Вполне вероятно, что внутри одной из могил, но вот в какой именно большой вопрос. Поэтому я и предпочла устроиться в центре, чтобы при любом раскладе почувствовать приближение угрозы. Тени тоже были готовы. Мы еще десять минут назад слились в единое целое и теперь терпеливо выжидали, настороженно ловя каждый шорох и время от времени оглядывая притихший холм. Близость друг к другу не тяготила. Напротив, мне было на редкость комфортно. Кажется, если бы я перед встречей с Рирзой научилась достигать этого поразительного состояния, мы бы управились гораздо легче». Зато теперь я ничего не боялась и ждала прихода тварей со спокойствием опытного бойца. Да и чего бояться? Мое тело хорошо тренировано, в него намертво вбиты все нужные рефлексы. Мой разум слит с четырьмя опытнейшими воинами этого мира, умеющими действовать как единое целое. Так чего же мне бояться? Разве что того, что почуявшая неладная тикса вдруг передумает и побоится напасть... Когда до моего слуха донесся тихий скрежет, я облегченно вздохнула. «Ну, наконец-то! А то уже целый час ждем и все без толку. Видно, не зря я попросила Лина поохотиться и разбросала вокруг поверженных могил тушки остроухов, почуяла их тикса. И, не выдержав чарующего запаха крови, который был для нее как валерьянка для кота-наркомана, все таки решилась выбраться наружу. Я застыла на своем камне, целиком обратившись вслух. «Ну, где же ты, тварь? Идешь ли по оставленным мною приманкам? Видишь ли мою беззащитную фигуру, которая как специально сидит к тебе спиной? Такая хрупкая, такая соблазнительная, а рядом едва ли не дымится недавно убиенный кролик». Я прикрыла глаза, впадая в знакомое оцепенение от слияния с пробудившимся знаком. Взглянула на мертвое кладбище вторым зрением и тут же увидела ее. Тварь, которая стояла позади, на расстоянии десяти шагов, и жадно нюхала прохладный воздух. Она была сравнительно невелика, размером с крупную кошку, с таким же гибким телом, оканчивающимся длинным, голым, как у крысы, хвостом. Четыре лапы, узкая вытянутая морда, на кончике которой беспрестанно шевелились черные ноздри, внушительный набор клыков в полураскрытой пасти. Маленькие, горящие багровыми угольками глаза, полностью лишенные белков. Болезненно худое тело, на котором некрасиво выпирали ребра, Почти голая кожа, как у известных всем корни шрексов. И острые, огромные для такого нескладного существа когти. Почти с две моих ладони, на которых она стояла, как на своеобразных подставках, и которыми едва слышно пощелкивала, когда сводила их в кривую клешню. — Тикса! Откуда-то издалека пришла мысль Гора. «Действительно, Тикса. Прав был кречет. Падальщики!» С отвращением добавил Ван, на мгновение обретя индивидуальность. Остальные не стали рисковать, разрывая единение, и промолчали. Но у меня осталось стойкое впечатление, что с ним согласились все. А когда братья снова стали одним целым, то и у меня появилось впечатление, что Тикса — мерзкая тварь несмотря на то, что сравнительно невелика, отчаянно труслива и уязвима для простого оружия. А потом наши общие ощущения снова изменились, потому что перед внутренним взором появилась еще одна тикса, такая же лысая, злобно щерящаяся и откровенно голодная. «Сейчас прыгнут», — поняла я, когда твари, не производя ни грамма шума, слаженно качнулись навстречу. Они ждали только друг друга — И теперь, когда их двое точно прыгнут... — Будь осторожна! — шепнул послушно прячущийся в тени Шерри. Я незаметно напружинила ноги, перехватила рукоять поудобнее, постаравшись не звенеть кольцами кольчужных рукавиц, подобралась, позволила рефлексам управлять своим телом. А в следующий момент тиксы действительно прыгнули. И прыгнули так быстро что если бы мы с тенями не ждали именно этого, ни за что бы не увернулись от обеих сразу. Все остальное произошло мгновенно. Легкий шорох, потревоженный во время толчка земли, неслышное шуршание примятой травы, тихий выдох, мгновенный подскок, стремительный разворот на 180 градусов, молниеносный удар, рывок, и одна из метнувшихся навстречу тварей с болезненным визгом отлетает в сторону, Затем такой же стремительный наклон, поворот с переходом в низкую стойку, новая дуга, расчерченная закаленной сталью, и вторая тикса, напоровшись всем телом на острие, тоже оглашает ночь пронзительным истошным воплем. Кажется, все. Гайда, слева!» Вдруг взвыл из-за ограды встревоженный Шерри, и я, не успев осознать, что делаю, тут же припала на одно колено, снова вскидывая едва опустившийся меч. Повисшая на нем тварь замедлила движение, но все же не остановила его полностью. Поэтому, вместо того, чтобы разорвать мне руку до локтя, третья, невесть откуда взявшаяся третья Тикса, лишь больно толкнула под локоть и, прежде чем отскочить, располосовала когтями правый рукав. Сжавшись в тугую пружину, я мгновенно развернулась, лихорадочно размышляя и пытаясь сообразить, не пропустила ли чего-то более важного, чем эта третья тварь. Может, гнездо все-таки не здесь, а дальше? Может, кроме тикс тут притаился кто-то еще? Может, их тут не три, а целая стая? И, быть может, кречет не зря так переживал, когда уходил. Что-то не нравилось ему в этих демонстративно оставленных тварями следах. Вот и мне стало не по себе, когда из темноты пришел неподвижный, тяжелый. Крайне неприятный взгляд двух совершенно красных глаз, в которых вдруг зажглась нечеловеческая ненависть. «Узнала!» — в каком-то озарении сообразила я, наткнувшись на этот бешеный взгляд. «Узнала и теперь не отступит». «Держись, Гайде!» — рыкнул от самой ограды Шерри и вдруг выдохнул в сторону тиксы струю жидкого пламени. «Нет!» — запоздало воскликнула я, но было уже поздно. Последняя тварь, оказавшаяся гораздо умнее своих товарок, злобно щелкнула пастью, увернулась от яростно гудящего пламени, а потом юркнула в темноту и мгновенно исчезла. «Лин, зачем?» «Садись!» — вместо ответа рыкнул Шерри. «Садись, пока я держу след! Сейчас мы ее достанем!» У меня даже ругаться времени не осталось. Кинув быстрый взгляд на бьющихся в твари, я быстрым движением добила обеих и вскочила на примчавшегося демона, который тут же стартовал, как выпущенный из депо болид Формулы-1 и огромными скачками ринулся вслед за Тиксой. Ночь была в самом разгаре, так что темень вокруг стояла такая, что по ней опасно было даже ходить, каждый миг рискуя свернуть себе шею. Однако Лин не просто шел. Он буквально летел, вытянувшись всем телом и преследуя лепетывающую тварь по пятам. Я почти ничего не видела, кроме внезапно вылетающих навстречу веток. Едва успевала уворачиваться, и то, наверное, потому что приглушенно ругающиеся тени все еще не утратили нужных навыков. Потом, правда, я сообразила воспользоваться внутренним зрением и с облегчением выдохнула, когда пространство впереди осветилось как днем, а еще через пару мгновений отыскала мчащуюся впереди с сумасшедшей скоростью Тиксу и сжала зубы. «Быстрее, Лин!» Эль Шерри послушно прибавил ходу. «Быстрее! Ее нельзя упустить! Она меня узнала!» Демон прорычал что-то неразборчивое, а потом помчался так, как не носился даже в первые дни нашего с ним совместного обучения, когда пытался напугать меня дикой скоростью. «Совсем не с лошадиной, надо сказать, скоростью». «Мы летели сквозь ночь километров под сотню, если не меньше. Причем летели по неухоженному лесу в кромешной тьме, постепенно настигая трусливо сбежавшую нежить. Тикса, словно чуя приближающуюся смерть, вильнула влево-вправо, на полном ходу перемахнула через глубокий овраг, не смутившись его шириной и ломкими песчаными краями» потом прыснула в сторону, обдав приземлившегося совсем рядом демона горстью выброшенной из-под лап земли и, ничуть не замедлившись, помчалась дальше, петляя по лесу, как улепетывающий от волка остроух. Каким образом она умудрялась это проделывать, несясь на кривых, здоровущих когтях, я не могла понять. Однако Тикса мчалась, как угорелая, совершенно не думая о том, что это попросту невозможно хотя, наверное, она не была по-настоящему живой и усталости тоже не чувствовала. Только голод выгонял ее из дневных убежищ, и только ненависть, подстегиваемая страхом перед старшим демоном, заставляла поддерживать эту сумасшедшую скорость. «Лин, гони ее к реке!» напряженно велела я, когда поняла, что тварь намеревается сделать круг и повернуть обратно к кладбищу. «Не дай вернуться в гнездо, там нам ее не достать!» «Понял!» Хрипло отозвался Шерри и тут же сменил направление, ловко отрезая Тиксе дорогу к спасению. Тварь в самом деле оказалась гораздо умнее предыдущих. Злобно щелкнула зубами и издала странный звук, напоминающий раздраженное ворчание. Поняла, сволочь, что в нору мы ее не пустим. Заметалась, завизжала, отлично зная, что Шерри мог гонять ее до самого рассвета. Сообразила, что в этом случае ей вообще не выжить. А осознав, что даже при лучшем раскладе спокойно бегать она сумеет только до первого луча солнца, внезапно остановилась. И вдруг резво вспрыгнула на первое попавшееся дерево, где развернулась, грозно встопорщила жалкие клочья шерсти на выпирающем от неестественной худобы хребте. А потом, презрев опасность и напрочь опровергнув стойкое мнение насчет своей трусливости, резко присела И, мощно оттолкнувшись от ветки, прыгнула. Прямо мне навстречу, метя когтями точно в грудь. Лин испуганно вздохнул, мгновенно поняв, что затормозить не сумеет при всем желании. Слишком велика была набранная им скорость. Я тоже на долгий миг замерла, глядя в горящие глаза твари и видя, что молва здорово ошиблась насчет истинной сущности Тикс. Но потом ощутила, как нарастает внутри чужая, какая-то холодная решимость. И вместо того, чтобы велеть Шейри свернуть, проворно высвободила ноги из стремян. Мечом замахиваться было долго, да и неудобно на полном ходу. На такой скорости инерция увлекла бы меня следом за тяжелым острием, сместив направление удара и гарантированно заставив промахнуться. К тому же времени почти не оставалось. Тикса ждала на расстоянии одного вздоха, Поэтому я совершила самый нелогичный поступок, какой только можно себе вообразить, и без раздумий выронила тяжелую рукоять бесполезного в данном случае меча, занося пустую ладонь для решительного удара. Лин вскрикнул, поняв, что привез меня точно под приготовившуюся к атаке тварь, и теперь ни увернуться, ни закрыть меня собой уже не успеет. А мне не было страшно. Совсем. Вместо этого напротив. Стало на удивление легко. Внутри поселилась прямо-таки нечеловеческая уверенность в том, что даже из этой ситуации я сумею вывернуться. И в том, что Тикса очень зря рассчитывает на легкую добычу. Шерри, подняв голову, в последний момент все-таки успел дохнуть жарким пламенем, беззаветно растрачивая свои невеликие силы и давая мне хотя бы призрачный шанс уцелеть. Однако тварь его обжигающего выдоха, кажется, не заметила. По крайней мере, ее великолепного, стремительного, поистине смертоносного прыжка пламя ничуть не испортило и ничуть его не замедлило, хотя, по идее, должно было испепелить прямо на месте. А время для меня снова застыло, превратившись в тягучую патоку. Я холодно улыбнулась, следя за тем, как медленно... Очень медленно оскалившаяся тикса летит, красиво подсвеченная снизу, и целится устрашающе раздвинутыми когтями мне в лицо. Реол лег в руку так быстро и послушно, что я и подумать о нем не успела, как уже ощутила в ладони теплую рукоять. Всего одно мгновение мне потребовалось, чтобы высвободить ноги и оттолкнуться от спины Шери. Всего один удар сердца, чтобы прыгнуть навстречу, изворачиваясь в полете, как брошенная с высоты дикая кошка. А потом — столкновение. хриплые вопли разочарование и боли, тяжелый удар, прыжок, перекат, и я с окровавленным кинжалом вскочила на ноги, настороженно пригибаясь и сузившимися глазами, следя за бьющейся в агонии тварью. — Гайде! — ошарашенно развернулся умчавшийся вперед Шери. Я замерла, не отводя от Тикса напряженного взгляда и готовая ударить снова, если она вдруг решит напасть. Никакого страха до сих пор не было. Только легкая злость, все та же холодная решимость и непоколебимое спокойствие, подаренное внезапно исчезнувшими с появлением артефакта Иара в тенями. «Гайде, ты что наделала?» Тикса жалобно взвыв дернулась, и, наконец, затихла. «Я ее убила. Ты против?» Эреол, победно сверкнув, сам собой очистился от крови и растворился в ночи, осыпав мою ладонь серебристо-голубыми искрами. А после этого единственный источник света в лесу исчез, погрузив притихшие деревья во мрак и скрыв внезапно вытянувшуюся морду демона, на которой забавно смешалось выражение крайнего изумления пополам с недоверием и едва зародившимся восхищением. «Чистая работа. Сдержанно похвалил меня Ас, вернувшийся в тот же момент, как исчез Иреол. «Вот теперь я вижу, что не зря тебя учил. Это был хороший удар, Гайде. Мой удар!» С нескрываемой гордостью поправил брата Бер, и меня обдало волной удовлетворения. «Ты была великолепна, сестренка, И на этот раз действительно справилась сама». По-прежнему, находясь в отрешённом состоянии, я подобрала с земли свой меч. Проткнула застывшую тиксу для верности еще раз, убедилась, что тварь больше не воскреснет, и без малейшего отвращения отрубила ей голову. «Правильно!» — тут же согласился вернувшийся Шерри, потерявший щекой о мое плечо. «Кречет же попросит доказательства, так что надо забрать, и остальных двух больше заплатит». И вот тут я, наконец, начала оттаивать. Тут меня, слава богу, начало потихоньку отпускать, Я снова начала слышать голос леса, снова почувствовала запах трав, снова услышала шелест листвы, почувствовала, как бьется в груди поразительно спокойное сердце. «Ты молодец!» Тепло похвалили меня тени, чувствуя сейчас то же самое, что и я. «Вот теперь мы уверены, что ты станешь хорошим рейзером, и еще больше уверены, что из тебя получится отличная ишта». Я только кивнула а потом ощутила запоздалую дрожь в коленях и тяжело опустилась на землю. В деревню мы вернулись, как и обещали, к утру, но не потому, что с тиксами долго провозились, просто ас предположил, что ворота закрываются на ночь и сказал, что лучше переждать, чем ломиться внутрь, пугая местное население. Советую я вняла, хотя бы потому, что нуждалась в передышке и в осмыслении случившегося. Мне надо было спокойно посидеть на берегу, отмыться, очистить оружие, отдраить изгвозданный доспех, а потом присесть на первый попавшийся пенёк, чтобы всё хорошенько обдумать. Мое недавнее поведение, признаться, было странным. Никогда в жизни на меня не сходило такое ужасающее спокойствие и такая холодная, ненормальная, нерассуждающая уверенность в собственных силах. Особенно в тот момент, когда сама моя жизнь была готова повиснуть на волоске. Причем это странное чувство пришло не от тени, как показалось сначала, нет. Это я сама внезапно изменилась, превратившись в бездумную машину, у которой не было ни страха, ни слабости, ни ярости, ничего, кроме твердой убежденности и уверенности в том, что я могу и должна это сделать. Но, наверное, это было правильно». Если бы я вдруг начала сомневаться, никакого удара бы не получилось. А тут тело действовало само. Именно так, как научили его тени. Оно хорошо знало, что надо сделать, и лишние мысли ему только мешали. Поэтому защитная реакция включилась самостоятельно. Забыть обо всем. Отставить в сторону сомнения. Отыскать врага и использовать все, что подвернется под руку, чтобы уцелеть». Об этом мне когда-то настойчиво твердил Мейер. Об этом же толковал и Ас, но я только теперь начала понимать, что в реальном бою работает не столько голова, сколько рефлексы, намертво вколоченные навыки и память тела, отчаянно не желающего умирать. Одним словом, инстинкты, подсознание, подразум. «А всякая мудрая и рассуждающая кора нужна лишь для того, чтобы использовать полученные знания еще эффективнее». «Ты просто становишься воином, Гайде», — успокаивающе шепнул изнутри гор. «А для воина важно лишь одно — враг, который больше уже не встанет. Сегодня ты ощутила это, и именно сегодня одержала свою самую важную победу». «Что я на это могла сказать?» «Вот именно». Оставалось только кивнуть и со вздохом подняться. Кречет встретил меня у ворот, которые распахнулись с натужным скрипом в тот самый миг, как только мы с Лином выехали на пригорк. Нас ждали, нас увидели, нам искренне обрадовались, приветственно замахав издалека и всем видом показав, что ничуть не сомневались в благополучном исходе. Однако, когда я приблизилась и протянула старости окровавленный мешок, в котором гулко перекатывались три мертвые головы, у Кречета непонятно дрогнуло лицо. А когда я спрыгнула, и он увидел драный рукав, вовсе что-то странное промелькнуло в глазах. Но спросил он первым делом только одну. — Кто? — Тиксы, ты был прав. — Сколько? — Три. — ответила я, и у него внезапно расширились глаза. — Сколько? «Три!» — повторила я, кивнув на мешок. «Думаю, голов тебе для опознания хватит. Остальное не потащили, воняют. А когти выдирать было долго, да и неудобно, если честно». Кречет неверяще распустил завязки мешка, но на выкатившиеся тиксовые головы возразить было нечего. Они оказались точно такими же, как указывалось в приложении. Колыкастыми, лысыми, без ушей и век, красноглазыми. Мерзкими и уже начинающими ощутимо пованивать. Он перевел на меня остановившийся взгляд. Э, «Ты их один? А ты разве видишь кого-нибудь со мной?» Удивилась я, хотя за последние, не скрою, пришлось погоняться. Бегает, сволочь, как скоростной таракан, я едва не ушла. «Три взрослые тикса означают полноценное гнездо». Очень тихо сказал староста, опустив глаза и неловко помяв окровавленный мешок. «Две младшие, неопытные, и одна мать, самая сильная и хитрая. На такие гнезда не ходят в одиночку, только командой, потому что мать очень опасна и способна долгое время скрывать свое присутствие. Ее нелегко почуять даже хасом, а ты пошел один». Я пожала плечами. Какая тебе разница? Главное ведь результат? Нет. Еще тише отозвался Кречат, прикусив губу. Я отправил тебя на смерть. Мы с Лином против воли хмыкнули. Ничего, мне не привыкать. Договор остается в силе. Да, конечно, совсем неслышно ответил староста. Но и чудесно, деньги тут отдашь или до дома с тобой идти? Тебя ранили, как не услышал старый ветеран. «Помощь нужна?» Я отрицательно покачала головой. Однако сам вопрос удивил. Стевану, к примеру, было наплевать на мои побитые ребра. А этот волнуется, виноватым себя чувствует. Ух ты ж! А ведь и правда чувствует!» Вон глаза прячет, губы кусает чуть ли не до крови. Думает, я его под лицом считаю за то, что обманул и подсунул одиночке работу, на которую обычно втроем ходят. Ты не охотники-новички, а уже набравшиеся опыта рейзеры? — Не бери в голову, — поспешила я успокоить удрученного старосту. — Ты не знал, и я не понял. Так что у меня нет никаких претензий. Оплата, как положено, две серебряные лиры за одну тиксу. Кречет непонятно нахмурился. — Ты что, не слышал, что я сказал? — Слышал? — За гнездо полагается втрое больше. — Так договор заключен на простую тиксу пожалуй, я плечами, поэтому платить можешь, как уговаривались. Деньги для меня не главное, а вот то, что тени наелись на неделю вперед, вот это достойная добыча. Еще бы по пути кого отыскать, чтобы примерно с годик за них волноваться не надо было, и ладушки. Но то, что кречет предоставил мне возможность хотя бы на время избавить их от постоянного голода, с лихвой окупало все остальное. Так что я действительно не в претензии и действительно не понимала, отчего у него вдруг лицо побагровело и налилось кровью, а в глазах полыхнула самая настоящая ярость. — Ты что? — он едва не задохнулся от возмущения. — Тварью меня считаешь? Думаешь, я не понимаю, как тебя подставил? Я не знаю, сколько на самом деле стоит твоя работа. — Знаешь, — неловко кашлянула я. «Но буква закона на то и есть, чтобы регулировать эти скользкие нюансы. Что там прописано в приложении?» «Ничего!» — зло прошипел Кречет. «Ну так и в чем дело?» Он окончательно вызверился и уставился на меня так, будто собирался растерзать собственными руками. Прямо здесь, на глазах у собирающихся односельчан. «Не мучи его совесть», — вдруг сказал Ван, осторожно тронув меня изнутри. Платить больше, чем в договоре, он не может, но поступить так ему не позволяет честь воина и память бывшего охотника, особенно если сам когда-то нарывался на нечистоплотных управляющих. Хм. «Не злись, уважаемый. Я примиряюще подняла руки. Твоя честность не вызывает у меня сомнений, но договор, как говорится, что писано пером, того не вырубишь э э кувалдой». «Но, возможно, ты мог бы оказать мне другую услугу, в счет некоторые мои неосведомленности и для того, чтобы не чувствовать себя так неловко». «Услугу?» — слегка остыл кричит. Я тонко улыбнулась. «Расплатиться ведь можно не только деньгами». Староста на минуту задумался, а потом вздохнул. Пойдем в дом. Отсыпаться тебе надо и вымыться, наверное». — А мне подумать, как выкрутиться, чтобы и тебе прибыли моя совесть чиста осталась. — Думай, — охотно согласилась я. — Но учти, моя жадность не знает границ, так что я стребую с тебя услугу ровно на шесть серебряных и ни одной монетой меньше. Ты еще пожалеешь, что согласился. Надо было гнать нас в шею, пока была такая возможность. А теперь, увы... «Боюсь, родичи, когда я уеду, самолично лишат тебя звания старосты, чтобы ты в другой раз не совершал подобных глупостей». Кречет едва не поперхнулся от такой несусветной наглости, но потом увидел мои глаза, каким-то чудом угадал прячущуюся под шлемом улыбку, сдавленно закашлялся, все-таки не выдержал и, наконец, расхохотался. «Хорошо, договорились». Линц нисходительно покосился на просветлевшего старика, И, раздвинув грудью собирающуюся толпу, в которой, как я и думала, насчитывалось человек сто, с гордым видом вошел в заречье. Я направилась сразу за ним, а никак не успокаивающийся кречет следом. Причем по восторженному шепотку, который раздавался со всех сторон, я поняла, что на время стала самым настоящим кумиром, и уже потирала руки с вожделением, прикидывая, сколько и чего сумею сегодня получить» причем абсолютно законно и, что главное, совершенно бесплатно.